Эпилог. Маленький, почти игрушечный паровозик тащил такие же маленькие пассажирские вагончики, петляя среди живописных уральских гор. Да, места здесь и правда красивейшие. Я невольно залюбовался медленно проплывающим за окном пейзажем и как-то незаметно для себя погрузился в воспоминания. Тогда в партизанском отряде от Риты я узнал, что детей из лагеря благополучно смогли вывести в брянские леса и уже оттуда самолетами переправили через линию фронта. Все бывшие дружинники во главе со старшиной Плужниковым остались с партизанами, и о их дальнейшей судьбе ничего не известно. Немецкий самолет мы все же смогли вывести из-за линии фронта. Две недели потребовалось нам и присланным после первого же рейса транспортников тыл пяти техникам, чтобы разобрать его на части. Первым рейсом мы отправили один из двигателей, который сняли вместе с Кузьмичом и помощниками из числа партизана. Ох, и намучились мы с ним. И с разборкой, и с погрузкой. Зато потом началось форменное светопредставление. Обратно Ли два привез и техников, и взвод вооруженных до зубов бойцов. По повадкам — форменные волкодавы, что подтвердила Рита. Также прибыл фотограф, который тщательно фотографировал каждый этап работ. И каждый следующий рейс нам перебрасывали подкрепление. По моим прикидкам, никак не меньше батальона с парой пулеметов ДШК и минометной батареей. Партизаны слегка обалдели от такого авангардизма командования. Зато прониклись важностью момента и с еще большим энтузиазмом помогали нам. С последним рейсом меня вежливо, но достаточно решительно посадили в самолет вместе с техниками, кузьмичом, ритой и тремя бойцами в качестве конвоя. Нет, я не питал особых иллюзий и, в принципе, знал, что последует далее. Арестовали меня, едва открылась дверца севшего на центральном аэродроме в Москве самолета. А потом были три месяца, проведенные в камере внутренней тюрьмы на площади Дзержинского. Первый же день я попросил побольше бумаги и самым тщательным образом, вспоминая даже малейшие детали, описал все, что со мной происходило. С момента того самого последнего вылета на сопровождение транспортника с плененным Гударианом и до момента ареста на аэродроме. А потом были допросы почти каждый день, а иногда и ночью. Нет, методов физического воздействия ко мне не применяли, но постоянно пытались поймать на мелочах. Спрашивали, встречался ли я с Власовым или с кем-либо из других предателей, Были ли встречи и беседы с другими представителями немецкого командования, кроме майора Ноймана? Много вопросов было касаемо русской дружины и старшины Плужникова. Ко всему происходящему со мной я относился с пониманием и без обид. Я прекрасно понимал, что с распростертыми объятиями меня никто встречать не будет. Но кое-что по-настоящему вывело меня из себя. На одном из допросов передо мной молча выложили в ряд фотографии, на которых я был с Нойманом. Причем сделанные они были с такого ракурса, что казалось, мы ведем дружескую беседу. Да и не выглядел я на них чем-то недовольным, а даже вполне наоборот, был ухожен, одет в добротный костюм и стоял рядом с автомобилем и передали эти фото не кто-нибудь, а англичане. Кроме того, они передали письмо полковника Оуэна из лагеря, пришедшего по линии Красного Креста в Англию, в котором он описывает мои встречи с Нойманом. Из его писанины выходило, что я чуть ли не сам просился на службу к немцам, и он это лично слышал. И это при том, что я его и в глаза-то не видел а только слышал о нем от того же Ноймана. «В общем, выбесили меня англы. Я даже решил для себя, что когда выберусь отсюда и получу обратно свои награды, то официально откажусь от рыцарского звания и английских наград, и все их висюльки и меч отправлю обратно», о чем и уведомил ведущего допрос сотрудника. В камере я тоже не бездельничал, благо в бумаге мне не отказывали. Напрягая память, я писал о всех известных мне достоинствах и недостатках немецкого Ме-262 и о путях их преодоления. Также написал, что копирование этого самолета нецелесообразно, так как он еще сырой. Вместо него изобразил что-то похожее на Як-17, который можно изготовить на базе истребителя Як-3, как переходную машину с поршневой на реактивную авиацию. Ну и попытался довольно подробно изобразить что-то похожее на Су-25. Кроме того, в пояснительной записке я написал о якобы разговоре с Нойманом, в котором он упомянул о разработках в Англии двигателей Rolls-Royce Nine с предполагаемой тягой значительно большей, чем установленные на МЕ-262. Под него я набросал эскиз МиГ-15. Все свои записи я сразу же передавал следователям. Спустя три месяца в один прекрасный день дверь камеры открылась, и мне было сказано выходить с вещами. Потом был долгий путь по коридорам, пока наконец-то не остановились перед уже знакомой мне дверью. Находящийся за ней секретарь лишь кивнул головой на следующую дверь. «Проходите, товарищ Копьев». «Присаживайтесь», — указал Берия настоящий ближе к нему стул. «Как ваше самочувствие?» «Спасибо, товарищ нарком. Самочувствие отличное. Готов хоть сегодня же отправиться на фронт». Мне и правда не терпелось вновь сесть в кабину истребителя и бить врага. Да и обращение Берии ко мне внушало оптимизм. «Просто так товарищем он никого называть не будет». «Это очень хорошо, товарищ Копьев. Надеюсь, у вас нет никаких обид на то, что вас столько времени продержали в камере?» «Никак нет, товарищ нарком. Обид нет. Я все прекрасно понимаю и уверен, что по-другому было нельзя. Я находился в плену, и проверка всех фактов была необходима. Это хорошо, что вы так думаете. А то бывают тут у нас некоторые», — хмыкнул Берия. Я слышал, вы решили вернуть англичанам их награды за то, что они прислали компрометирующие вас фотоснимки. Товарищ Сталин просил передать вам, чтобы вы воздержались от подобных действий. Англичане нам пока нужны, а вот международный скандал как раз наоборот. Ну а чтобы вам совсем не было обидно, то принято решение наградить вас, товарищ Копьев, орденом Красного Знамени за доставленный новейший самолет противника, И присвоить вам воинское звание подполковник. И для вас есть интересная работа. Вас сейчас отвезут в гостиницу, где вы отдохнете пару дней. Приведете себя в порядок, а затем вам надлежит отправиться в уже известное вам Раменское, в исследовательский институт. Там заинтересовались вашими рисунками и пояснениями, да и с доставленным вами трофеем возникли некоторые проблемы. От Берии меня действительно отвезли в гостиницу, где я сразу же залез в горячую ванну. По-моему, я даже ненадолго уснул, потому что когда очнулся, вода была уже почти совсем холодная. Выйдя из ванной, я обнаружил лежащую на кровати выглаженную новенькую форму со всеми моими наградами и погонами подполковника. На столе лежали мои новые документы. одевшись. Я с удовольствием притопнул ногой в новеньком, начищенном до зеркального блеска сапоге. Вот теперь жить можно. Осталось еще одно безотлагательное дело. Я сел писать письмо Свете и Катюшке в Белорецк. За окном вовсю расцветал май 1944 года. В Раменском я познакомился с выдающимся человеком Марком лазаровичем Галаем. Он и стал кем-то вроде моего куратора. Так я стал испытателем новой техники. Здесь, в Лии, работали аж три конструкторские группы под руководством Яковлева, Микояна и Сухова. Яковлевцы, пользуясь моими эскизами, пытались крестить «ужа» и «ежа» то есть уже отработанный в производстве истребитель Як-3 и турбореактивный двигатель Джума-004. КБ «Микояна» работала на перспективу над прототипом МиГ-15, пока без двигателя. Ну а Павел Сухой проектировал двухмоторный истребитель-перехватчик, внешне чем-то напоминающий Су-25 из будущего. Вообще интересно они распределились. Ну, с Яковлевым понятно, а вот Микоян и Сухой пошли тем же путем, только значительно раньше. Увы, но всех тормозили двигателисты. Один из двигателей они разобрали буквально по винтику, а второй гоняли на стенде. Они клялись и божились, что смогут воспроизвести образец сумрачного тевтонского гения и даже увеличить тягу до полутора тысяч килограмм сил. А это было уже кое-что. Узнал я и о нашей эскадрильи. Благо Кузьмича, как участвовавшего в разборке трофея, оставили при Лии. Командовал теперь уже авиагруппой гвардии майор Шилов. Губин и Смолин погибли. Силаев получил тяжелое ранение и был комиссован. Авиагруппа так и осталась кочующим подразделением, которое бросали туда, где требовалось быстро завоевать господство в воздухе. Я поступил на заочное отделение военно-воздушной академии имени Жуковского на командный факультет. Война шла своим чередом. Во всяком случае, каких-то глобальных изменений, вызванных моим вмешательством, я не заметил. Наверняка они были но я просто не помнил до мелочей, как было в том, другом варианте истории. Изменения я заметил, можно сказать, в самый последний момент. Здесь немцы капитулировали 30 апреля, после самоубийства Гитлера, которое в этом варианте истории он совершил 20 числа, в свой день рождения. Любил он красивые эффекты хотя поговаривают, что ему помогли. Взявший на себя после довольно кровавых разборок верхушки рейха функции руководителя правительства Геринг, который после моего побега и угона новейшего самолета попал в немилость к фюреру и испортил отношения с остальной правящей верхушкой, тут же вышел на связь с нашим командованием и объявил о прекращении огня и капитуляции. До этого он пытался связаться с американцами и договориться о перемирии, но те были далеко от Берлина, да и опасались реакции русских, и потому просто послали его куда подальше в надежде, что и Сталин сделает то же самое. Вот только у дядюшки Джо было совсем другое мнение, и в последний день апреля, и уже вечером в пригороде Берлина Карлсхорсте был под Акт о безоговорочной капитуляции Германии В этом варианте истории не было раздела Берлина на зоны оккупации, были созданы совместные с союзниками военные комендатуры. Хотя Германия также была разделена. На фронт я все же попал, уже так сказать, под занавес. Нашим конструкторам удалось довести до ума немецкий турбореактивный двигатель и получить на выходе тягу в 1250 килограмм сил. Хоть и меньше, чем обещали, но больше, чем было у немцев. Кроме того, удалось раздобыть документацию на английский двигатель «Нин». Уж не знаю, купили ее или, честно, сперли, но в КБ «Микояна» уже полным ходом идут работы над машиной под этот двигатель. А это значит что МиГ-15, черновые наброски которого, сделанные с моих записей и эскизов, уже готовы, появятся очень скоро. Ну а я принял участие во фронтовых испытаниях истребителя Як-15, хотя скорее это был Як-17 с носовой стойкой шасси. Машина получилась довольно резвая, хотя и довольно прожорливая. Вооруженная двумя 23 миллиметровыми пушками, Она могла находиться в воздухе почти час, если использовать подвесные топливные баки. По скорости наш истребитель не уступал немецкому Швальбе, а по маневренности и скороподъемности даже превосходил его. Были, конечно, и недостатки, но куда без них, особенно на принципиально новой машине. Еще во время испытаний в Раменском Галай дважды сажал машину с отказавшим в полете двигателем а один раз ему пришлось прыгать из-за возникшего пожара. У меня в испытательных полетах также возникал пампаж. Прогорали лопасти турбины, выключался двигатель. Ресурс движка тоже был очень маленьким, всего 20 часов. На фронт мы отправились вдвоем с Марком в начале марта 1945 года. Самолеты доставили по железной дороге и собирали уже на аэродроме под Бреслау. Пересекать линию фронта нам строжайше запретили. Еще в Раменском я попросил, чтобы истребители покрасили так же, как это было принято у нас в эскадрилье. На мою машину Кузьмич с видимым удовольствием под восхищенные взгляды собравшихся, а собрались все, кто был в это время поблизости, нанес номер 13 и пятнадцать крупных красных звезд с цифрой десять внутри каждой. «Ты знаешь, — сказал тогда Марк Галай, похлопав ладонью по фюзеляжу моего истребителя, — одно дело слышать об этом, и совсем другое — вот так его увидеть. Это же просто фантастика какая-то». Он крепко пожал мою ладонь. Там, над Бреслау, мы столкнулись с четверкой Ме-262. Все же история изменилась. Насколько я помнил, немцы не использовали свои реактивные самолеты на Восточном фронте. Однако вот они, здесь. Мы были значительно выше немцев, и нас они пока не заметили. Как по учебнику зашли им в хвост и с дальней дистанции завалили двух из них. Кстати, Марк вполне освоил науку стрельбы с дальней дистанции. Более того, стал фанатом стрельбы по тарелочкам. Правда, теперь стреляли мы с ним на специально оборудованной площадке со специальными тарелочками и машинкой для их запуска. По очкам у нас с ним ничья. Потеряв моментально двоих, немцы занервничали и, пытаясь оторваться по прямой, прибавили газу. Для одного из них это кончилось печально. Его самолет резко клюнул носом и понесся навстречу земле. Понятно, превысил допустимую скорость, и его затянуло в пикирование. Последнего, четвертого немца, расстрелял Марк. Довелось подраться и со 109-ми Как говорится, против русской кувалды они не пляшут. Из встреченной нами шестерки немцев уйти удалось лишь одному, да и то, потому что у нас топливо заканчивалось. Марк записал на свой счет двух, а я трех фрицев. Наше превосходство над противником было полным. По возвращении с фронта засели за написание рапортов. Да, писанины у испытателей очень много. Высказали и свои замечания, и предложения. По результатам фронтовых испытаний нас с Марком наградили орденами Красного Знамени. Их у меня теперь аж шесть штук. Почти сразу приступили к подготовке к испытаниям опытного двухмоторного истребителя-перехватчика Сухого Су-9. Я все время порывался назвать его «Грачом». Уж очень он внешне напоминал Су-25 из будущего и нам с Марком предстояло, что называется, поставить его на крыло. Впрочем, как и всю реактивную авиацию в целом. «Извините, товарищ подполковник, разрешите присесть?» Мужчина уже в годах отвлек меня от воспоминаний. Правый пустой рукав пиджака был заправлен в карман. «Да, пожалуйста», — приглашающий кивнул я. Так-то вагончик был полупустой. Очевидно, ему просто захотелось поговорить. Я уже был научен хоть и не горьким, но все же опытом, и поэтому не снимал кожаную куртку. Хотя и было немного жарковато. Очень уж по-разному народ реагировал на мой иконостас на гимнастерке. Либо буквально начинали качать на руках, либо просто боялись подойти, словно я небожитель какой. «Где вас так?» Кивнул я на пустой рукав. Это еще в сорок первом под Киевом. Выжил, можно сказать, чудом. Танкист я, наводчик. Старший сержант Назаров Михаил Константинович, стало быть. Подбили нас. Из всего экипажа только я и смог выбраться. Мне руку раздробило, а ребята так и сгорели. Я тоже думал, что все, отбегался. Да хороший хирург попался, вытащил с того света. По госпиталям повалялся, а потом комиссовали меня, вернули домой. Так с тех пор в Белорецке настали проволочном заводе, работаю кладовщиком. А сейчас вот к дочке погостить ездил. Отпуск, стало быть, мне дали. А дочка у меня в Челябинске живет. Замуж вышла, зять у меня в уголовном розыске работает. А вы «Товарищ подполковник, извините, в Терлян или к нам? В Белорецк?» «В Белорецк, Михаил Константинович. Семья у меня там». Энт я... на кто это?» — не выдержала бабулька, сидевшая чуть подальше и внимательно прислушивающаяся к нашему разговору. «Я у всех знаю. А тебя, милок, что-то не припомню. Так я не местный». Мою жену с дочки сюда из Ленинграда эвакуировали. Вот, еду их забирать. А жена-то будет? Может, я ее знаю? Светлана Копьева. Она в МАШ бюро на металлургическом заводе работает. Так знаю я ее. Поди все у нас белорецкие ее знают. У нее же муж трижды герой. Сказывали, что без вести пропал. Так... Бабулька на миг замолчала. Ох ты... «Так ежели... Ох ты ж, Пресвятая Богородица!» — перекрестилась она. «Так значится... Господи! Так это ты, что ли, будешь муж ееный?» «Ну, получается, что так». Невольно улыбнулся я. «Недолго мое инкогнито сохранялось». Паровозик бодренько пробежал по рельсам, уложенным на берегу реки Белой у самой кромки воды и, вкатившись в ворота, замер устало, пыхтя паром у небольшого перрона станции, расположенной прямо на территории стали проволочного завода. Я подхватил чемодан с гостинцами, закинул на плечо вещь мешок, и в сопровождении Михаила Константиновича вышел из вагончика. Бабулька-попутчица все сокрушалась, что не может меня проводить. Ей надо было ехать дальше, до станции Нура. А с собой были еще два большущих баула. Мы прошли по территории завода, и Назаров подробно рассказывал о расположенных здесь цехах. С удивлением узнал, что именно здесь, в Белорецке, выпускается пружинная проволока, из которой изготавливались боевые пружины для всего автоматического оружия нашей армии. Мы вышли из проходной и оказались на берегу красивого большого пруда, на противоположной стороне которого на горе стояли дома. «Верхнее селение», — как сказал мой попутчик. Через пруд был проложен длинный деревянный пешеходный мост, метров пятьсот длиной, не меньше. На середине моста я невольно остановился и замер, глядя по сторонам. «Да, места красивейшие». Мы поднялись по ступеням деревянной лестницы на гору, и я вновь замер, обернувшись. Да тут, куда ни кинь взгляд, везде красота, а воздух, наполненный идущей от воды свежестью и смешанный с ароматом соснового леса, буквально пьянил. Так и проводил меня Михаил Константинович до дома, где живут мои роднульки. Мы уже подходили, когда ноги вдруг перестали слушаться меня. Я невольно замедлил шаг. А вдруг не примут? Ведь времени с нашей последней встречи прошло очень и очень много, а произошло за этот период очень и очень многое». «Ты чего, Илья Андреевич?» Удивленно оглянулся Назаров. «Что-то волнуюсь я, Константинович. Немцев бил, так не переживал». А тут аж поджилки трясутся. «Знакомое дело!» — усмехнулся он. «Я точно так же после госпиталя к дому своему подходил. Все боялся, что не примут меня однорукого инвалида. А тебе-то чего бояться? Ты молодой, здоровый, полный сил. Герой каких больше и не сыскать. Ступай и не думай о всякой ерунде». «Чай заждались тебя уже!» Первой, кого я увидел из-за невысокого деревянного заборчика, была Катюшка. Она весело играла во дворе с другими детьми. Вдруг она замерла и резко оглянулась в мою сторону. Мгновение. И вот радостный ураган с визгом и криками «Папочка! Папка! Мой папка приехал!» Налетает на меня. Я едва успел скинуть с плеча вещь мешок и бросить чемодан, чтобы подхватить на руки мою доченьку. Какая же она стала большая и красивая, и букву «Р» научилась выговаривать. Я едва не задохнулся, насколько крепко Катюшка обнимала меня за шею. Из дома на шум выбежала Светлана. Она на миг замерла, а потом, как-то по бабье вскрикнув, Сделала один несмелый шаг, потом второй, и, наконец, кинулась ко мне в объятия. «Илюша, Илюша, милый, родной, живой!» Она обнимала меня и целовала в губы, щеки, глаза, а я стоял, обнимал двух моих самых близких и родных девчонок и понимал, что вот оно — счастье. Соседи высыпали на улицу и глазели на нас. Женщины вытирали платочками слезы с глаз, ведь далеко не все из них дождались войны своих мужей, отцов, сыновей, братьев. И даже немногочисленные мужчины отворачивались и прятали ставшие внезапно мокрыми глаза. Наконец мои девочки вдоль наревелись, нацеловались и обнимались со мной, и вдвоем потащили меня за руки в дом. «Подождите, неугомонные вы мои!» «У меня же гостинцы для вас!» Я наклонился за чемоданом с вещмешком. Моя куртка при этом расстегнулась, и когда я, подхватив земли по клажу, выпрямился, раздался громкий общий вздох восхищения. Иконостас на моей груди предстал всеобщему обозрению. После было небольшое застолье в честь моего приезда. Столы накрыли прямо во дворе и любой человек с улицы мог свободно зайти и выпить рюмку прозрачного, как слеза крепкого самогона, за победу. Задать вопрос другой. В общем, хорошо посидели, душевно. Света просто сияла и все время держала меня за руку под столом, словно боялась, что я опять исчезну на пару лет. Когда уже стемнело... Соседка, о чем-то пошептавшись со Светланой, забрала Катюшку к себе ночевать, а мы пошли в дом. Спустя некоторое время мы лежали, обнявшись, оба усталые, но довольные. Илюш, а что дальше? Света положила голову мне на плечо. Ты писал, что нам надо будет отсюда уехать, но я мало что поняла, почему мы не можем остаться в Белорецке? Я работаю, Катюша тоже уже привыкла. Да и нравится нам здесь. Есть где жить. А там, куда надо ехать, неизвестно, как с жильем дело будет. Может, и правда останемся. Привыкай. Ты жена офицера, куда муж, туда и ты. Я повернулся к жене и поцеловал ее в нос. Или уже жалеешь, что за меня замуж вышла? Дурак. Обиделась Светлана и отвернулась. «Я тебя так ждала и ничуть не жалею. Ну, прости, родная!» Я обнял ее за плечи и притянул к себе. «А не можем мы здесь остаться, потому что я все еще служу и намерен служить и дальше. Только место службы у меня теперь другое. Я буду испытывать новые самолеты. А насчет жилья не беспокойся. Мне выделили квартиру в Москве. Большую, четырехкомнатную. Там даже мой рабочий кабинет имеется. Места столько, что в футбол играть можно. Так что и нам, и детям тесно не будет. «Детям?» — удивилась Света. «Конечно. Или ты думаешь, что одной Катюшки нам будет достаточно?» «Я думаю». Света с лукавой улыбкой... Видимо, даже в полутьме посмотрела на меня. Что нам надо еще как минимум двух детей. Мальчика и еще одну девочку. Решением этого вопроса мы занялись безотлагательно. Угомонились лишь под утро. Светлана с блаженной улыбкой спала у меня на плече, закинув на меня руку и ногу. А я лежал, глядя в потолок... И млело счастье, пока сон не сморил меня. Я видел сон, странный сон, как будто все на его. Я был там, в той своей квартире в будущем. Все вокруг было до боли знакомо. Я невидимым призраком ходил по комнатам, а вокруг были мои жена и дети. Увидел я из себя, Силаева, в парадной форме и почему-то с погонами генерал-майора. Похоже, все происходило в самый канун Нового года. Во всяком случае, елка в углу присутствовала, как и большой праздничный стол, уставленный различными яствами и бутылками с разнообразными напитками. «Витька больше не звонил?» — громко спросил я Силаев. «Звонил пять минут назад, пап. Выглянула из кухни старшая дочь Надя. «Сказал, что уже подъезжает. Должен успеть». «Должен он», — буркнул я Силаев. «Он не должен, а обязан. Уже давно быть здесь. Он офицер или где?» «Не бурчи, старый». Из кухни с запеченной курицей на тарелке вышла моя жена. «Зная же, что он за своей девушкой заезжал, хочет привезти, познакомить. Ну а девочка, понятное дело, задержалась. Ей тоже хочется произвести на нас хорошее впечатление, так что не нервничай. Я уверена, что они успеют вовремя». В этот момент в прихожей раздалась стрель дверного звонка. Жена посмотрела на меня, мол, «Что я тебе говорила?» «Пап, мам, сестренки». «Вот, знакомьтесь, моя невеста, Полина». Из-за спины сына, чуть смущаясь, вышла симпатичная девушка. «Добрый вечер». А голос у нее тоже красивый, певучий, словно журчание ручейка. «С наступающим Новым годом! Я очень рада познакомиться с вами». Я, Силаев, обвел взглядом всех домочадцев, включая мужей и дочерей. У всех в глазах читалось одобрение выбора моего сына. «Ой, давайте все быстренько за стол и включайте телевизор!» — всполошилась моя супруга. «Сейчас поздравление будет!» Все шутками-прибаутками расселись за столом, усадив Виктора и Полину вместе с торца стола, прямо как на свадьбе. Шампанское было открыто и бокалы наполнены. Из большого плазменного телевизора, висящего на стене, раздался голос диктора. «Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва! Передаем новогоднее поздравление с новым 2023 годом генерального секретаря ЦК КПСС «Председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища...» Я вздрогнул от раздавшегося чуть ли не над головой заводского гудка и проснулся. На моем плече все так же счастливо, улыбаясь во сне, спала Светлана. А мое сердце бешено стучало. Теперь я знал наверняка, что все было не напрасно.